В тот вечер размышления мистера Пекснифа в общей зале дракона, а несколько позже и у себя дома, были весьма серьезного и важного характера, тем более, что сведения насчет прибытия остальных родственников, полученные ими от господ Тига и Слайма, подтвердились полностью по наведении справок. Ибо супруги Споттлтоу действительно прибыли прямо в дракон, где и расположились на постой и немедленно выставили караул. И где их появление произвело такую сенсацию, что миссис Люпин, которая проникла в их намерения, не успели они и получаса пробыть у нее в доме, лично отправилась с докладом прямо к мистеру Пекснифу, по возможности стараясь сохранить тайну. Правда, это излишняя предосторожность и заставила ее упустить мистера Пекснифа, Который входил в дракон с улицы как раз в то время, когда миссис Льюпин выходила со двора. Кроме того, прибыл мистер Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом и устроился весьма экономно в семи звездах и Полумесяца, самой захудалой, здешней пивной, а со следующим дилижансом явилось на место действия такое множество любящих родственников, которые во все время пути ссорились друг с другом и внутри кареты, и снаружи доводя кучера до полного умопомрачения. Что менее чем через 24 часа немногочисленные трактирные номера были на расхват, и цена на частные помещения, а их набралось во всей деревне, целых четыре кровати и диван, поднялась на сто процентов. Словом, дошло до того, что чуть ли не все семейство чезлвитов расположилось под стенами синего дракона и форменным образом обложило его. Так что Мартин Чезлвид находился как бы в осаде. Однако он стойко сопротивлялся, отказываясь принимать какие бы то ни было письма, учтивые предложения и пакеты, и упрямо отклоняя всякие переговоры с кем бы то ни было. Словом, не подавал решительно никаких надежд на капитуляцию. Тем временем вооруженные отряды родственников беспрестанно назначали друг другу встречи в разных местах поблизости. Но так как никто не запомнит случая, чтобы хоть одна ветвь фамильного древа Чезлвитов была когда-нибудь согласна с другой, то тут пошла вход такая грызня, закипели такие свары и стычки, и в прямом и в переносном смысле слова, посыпались такие колкости и любезности, началось такое задирание носов и фырканье, такое окончательное погребение всяких добрых чувств и выкапывание всяких старых счетов какого никогда не знала эта тихая деревушка с самых первых дней своего цивилизованного существования. Наконец, придя в совершенное отчаяние и потеряв всякую надежду, некоторые из воителей, обращаясь друг к другу, стали пользоваться только самой умеренной бранью, и почти все держались в границах благопристойности, адресуясь к мистеру Пекснифу, из уважения к его незапятнанной репутации и влиятельному положению. Таким образом, упрямство Мартина Чезелвита мало-помалу заставило их найти общий язык и напоследок согласиться, если можно употребить такое слово, говоря о Чезелвитах, что необходимо созвать генеральный совет и собраться всем в доме мистера Пекснифа такого-то числа ровно в полдень. На каковой совет и были немедленно и торжественно приглашены все члены семейства, оказавшиеся поблизости и доступные зову. Если у мистера Пекснефа был когда-нибудь апостольский лик, то именно в этот достопамятный день. Если его безмятежная улыбка когда-либо провозглашала без слов «я вестник мира», то именно так надо было ее понимать теперь. Если когда-либо человек сочетал в себе всю кротость ягненка с немалой долей голубиных свойств, в то же время нисколько не напоминая крокодила, и ни капельки не походя на змею, то этот человек был мистер Пекснев. Ах, а обе мисс Пекснив, О, безоблачное выражение лица мисс Черри, как бы говорившее, «Я знаю, что вся моя родня оскорбляла меня так, что о прощении не может быть и речи, но я все-таки прощаю им, потому что это мой долг». Ах, а простодушная веселость мисс Мэри!» Такая очаровательная, невинная и младенческая, что если бы она пошла гулять без провожатых, и дело было бы пораньше осенью, то Малиновка, даже не спросясь, наверное, прикрыла бы ее листьями, приняв ее за невинное дитя, которое забрело в лес, надеясь в простоте сердечной набрать там ежевики. Какими словами можно изобразить семейство Пекснев в этот трудный час? Ах, никакими! Ибо слова вращаются порой в дурном обществе, а пекснифы — это сплошная добродетель. А когда начали собираться гости, вот это была картина! Когда мистер Пексниф, поднявшись со своего места во главе стола и взяв обеих дочерей под руки, встречал гостей в парадной гостиной и приглашал садиться, глаза его так увлажнились. А физиономия так вспотела от избытка чувств, что весь он, можно сказать, размок до совершенной мягкости. А гости — завистливые, жестокосердные, недоверчивые гости, которые замкнулись в себе, никого не слушали, ничему не желали верить и ни за что не позволили бы этим пекснифам смягчить и усыпить их подозрительность, словно все они были из породы ежей и дикобразов. Во-первых, тут был мистер Спотлтоу, до такой степени плешивый и с такими густыми бакенбардами, что казалось, будто ему удалось каким-то чудодейственным средством удержать свои волосы в самый миг выпадения и навсегда прикрепить их к щекам. Тут была миссис спотлтоу худощавая не по возрасту и весьма поэтически настроенная дама, имевшая привычку говорить своим близким приятельницам что эти самые бакенбарды были путеводной звездой ее жизни. Впрочем, теперь от сильнейшей любви к дядюшке Чезлвиту и от испытанного ею потрясения, после того, как ее заподозрили в посягательстве на дядюшке на наследство, она не могла делать ничего другого, как только плакать или, по меньшей мере, стенать. Тут был и Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом. Старик так хитрил и изворачивался всю свою жизнь, что его лицо стало острым, как бритва, и без труда прокладывало ему дорогу в переполненной народом гостиной, когда он протискивался бочком за самыми дальними стульями. А сын так хорошо воспользовался наставлениями и примером отца, что выглядел года на три старше его, когда оба они стояли рядом и потихоньку перешептывались, моргая красными глазами. Тут была и вдова покойного брата мистера Мартина Чезловита. Удивительно неприятная женщина, с унылой физиономией, костлявой фигурой и мужским голосом, которая в силу всех этих качеств была, что называется, решительной особой. Дай ей только волю, она утвердилась бы в правах на это звание и проявила себя в моральном смысле истинным самсоном, засадив своего деверя в сумасшедший дом. Пока он не доказал бы, что находится в здравом уме и твердой памяти, полюбив ее от всей души. Рядом с ней сидели ее незамужние дочери, числом три, весьма церемонные и мужеподобные особы, до того замарившие себя узкими корсетами, что характеры, как Италии, сделались у них совершенно осиные, а тугая шнуровка сказывалась даже на кончиках носов. Был тут и молодой человек, внучатый племянник мистера Мартина Чезлвита, очень смуглый и очень волосатый, по-видимому, родившийся на свет только для того, чтобы в зеркале отражалось нечто расплывчатое, так сказать, первый набросок физиономии, не доведенный до конца. Тут была и незамужняя кузина, незамечательная ничем, кроме того, что была глуховато, жила совсем одна и вечно страдала зубной болью. Тут был и кузен Джордж Чезлвид, веселый холостяк с претензиями на молодость, которая давно миновала. Склонный к тучности и любивший покушать, до такой даже степени, что глаза у него были постоянно выпучены, словно от изумления. И настолько предрасположенный к угрям, что крапинки на шейном платке, горошки на жилете и даже блестящие брелоки, казалось, проступили на нем как сыпь. Они появились на свет безболезненно. И, наконец, тут был мистер Чиви Слайм со своим приятелем Тигом. Не мешает заметить, что, хотя каждый из присутствующих терпеть не мог всех остальных за то, что он или она тоже принадлежали к семейству Чезлвитов, все они дружно ненавидели мистера Тига только за то, что он был посторонний. Таков был милый семейный кружок, собравшийся в парадной гостиной мистера Пекснефа, с приятным намерением отделать на все корки любого, будь то мистер Пекснеф или кто другой, если бы он вздумал обратиться к ним с речью на ту или и другую, неважно какую именно тему. — Это хорошо, — сказал мистер Пекснеф, поднимаясь с места и обводя присутствующих взглядом. — Я рад. Мои дочери тоже рады. Мы благодарим вас за то, что вы собрались сюда. Мы признательны вам от всего сердца. Вы оказали нам большую честь, и, поверьте... Невозможно себе представить, как он улыбнулся тут. Мы не скоро об этом забудем. — Мне очень жаль прерывать вас, Пекснев, заметил мистер Споттлтоу весьма грозно топорща Бакенбарды. — Но вы слишком уж много на себя берете, сэр. — Что это вы вообразили? Кому это надо оказывать вам честь, сэр? Все присутствующие отозвались на этот вопрос одобрительным ропотом. — Если вы собираетесь продолжать в том же духе, как начали, сэр, — с большим жаром продолжал мистер Спотлтоу, сильно стуча по столу костяшками пальцев, — то чем скорее вы это оставите, и наше собрание разойдется, тем будет лучше. — Мне не безизвестно ваше возмутительное желание считаться главой семьи. Но я вам скажу, сэр. — Ах, вот как. — Действительно, он скажет. — Он. — Еще чего. — Он, что ли, глава семьи? Все, начиная с решительной особы, в ту же минуту набросились на мистера Спотлтоу, который после тщетной попытки добиться общего молчания и высказаться, был вынужден снова сесть на место. Сложив руки на груди и сердито поматывая головой, он мимикой дал понять своей супруге, что этот каналья Пекснев может продолжать свою речь. Он все равно сию минуту опять вмешается в разговор, и тогда уж совершенно доконает мерзавца. — Я ничуть не жалею, — сказал мистер Пекснев, продолжая свою речь. — Я, право, ничуть не жалею, что произошел этот маленький инцидент. Полезно чувствовать, что все мы здесь встречаемся без маски. Полезно знать, что мы ничего не скрываем друг от друга, но каждый выступает свободно в своем собственном обличии. Тут старшая дочь решительной особы, слегка привстав со стула и вся дрожа с головы до ног, скорее от сильного волнения, чем от робости, выразила общую надежду на то, что некоторые люди наконец-то выступят в своем собственном обличии. По крайней мере, это была бы для них совершенная новость. Но когда им, то есть некоторым людям, вздумается позлословить о родственниках, то пусть хорошенько смотрят, кто тут присутствует. А иначе до этих самых родственников их слова могут дойти стороной и совсем не кстати. Что же касается красных носов, заметила она, то еще неизвестно, такой ли это позор иметь красный нос, поскольку люди не сами делают себе носы и не ответственны за выбор их цвета, хотя и на этот счет она еще очень сомневается. Правда ли, будто у одних носы краснее, чем у других? Может, у других они еще краснее? Так как это заявление сопровождалось визгливым хихиканьем двух сестер говорившей, то мисс Чарити Пекснев осведомилась весьма учтиво, уж не ей ли предназначены все эти вульгарные колкости, и, не получив никакого удовлетворительного ответа, кроме того, который содержится в пословице «на воре и шапка горит», немедленно перешла на личности, а сестрица Мерси, торе ее словам, залилась веселым смехом, гораздо более веселым, чем естественным. И так как совершенно невозможно, чтобы в каких бы то ни было разногласиях между двумя дамами не приняли деятельного участия все остальные дамы, находящиеся на лицо, то и решительная особа и обе ее дочери И мисс Споттлтоу, и глухая кузина, которой полное незнакомство с сутью дела нисколько не помешало участвовать в диспуте, тут же ввязались в ссору. Поскольку обе мисс Пекснев оказались достойными противницами трех девиц Чезлвид, и у всех этих пяти молодых особ, выражаясь современным языком, накопилось очень много паров, то пререкания затянулись бы надолго. Если бы невысокая доблесть и отвага решительной особы, которая по праву, пользуясь репутацией сущей язвы, так обработала и измолотила миссис Спотлтоу, осыпав ее колкостями, что не прошло и двух минут с начала состязания, как бедняжка ударилась в слезы. Она проливала их в таком изобилии и так разволновала и разогорчила этим мистера Споттлтоу, что сей джентльмен сначала поднес крепко стиснутый кулак к самому носу мистера Пекснифа, словно от созерцания такого занимательного явления природы тот мог получить какое-нибудь удовольствие или пользу, затем предложил, по мотивам неизвестным собранию, съездить по физиономии мистера Джорджа Чезлвита, за ничтожную мзду в полшиллинга, и, наконец, подхватив жену под руку, в негодовании удалился. Эта выходка отвлекла в сторону внимания сражающихся, чем и положила конец ссоре, которая возобновлялась еще несколько раз лишь в виде коротких и постепенно затухающих вспышек и угасла, наконец, при всеобщем молчании. Именно в эту минуту мистер Пекснев и поднялся во второй раз со стула. Именно в эту минуту обе мисс Пекснев приняли такой вид, как будто бы трех мисс Чезлвид вовсе не было, не то что здесь, в комнате, а вообще на свете. А три мисс Чезлвит равным образом перестали замечать существование обеих мисс Пексниф. — Следует пожалеть, — сказал мистер Пексниф, вспоминая кулак мистера спотталтоу и мысленно прощая обидчику, — что наш друг так поспешил удалиться. Хотя даже и тут мы можем себя поздравить, поскольку это дает нам лишнюю уверенность, что он полагается на нас во всем, что бы мы ни сказали и ни сделали в его отсутствие. А ведь это весьма утешительно, не правда ли? — Пекснев произнес Энтони, который с самого начала так и ел глазами все общество, — не будьте лицемером. — Чем, уважаемый сэр? — переспросил мистер Пекснев. — Лицемером! — Чарити, душа моя, — сказал мистер Пекснев, — не забудь напомнить мне нынче, когда я буду брать свечу на ночь, чтобы я особенно усердно помолился за мистера Энтони Чезалвита, который так несправедлив ко мне. Эти слова были сказаны самым кротким голосом и в сторону, как будто они предназначались только для ушей его старшей дочери. Затем он продолжал безмятежным тоном человека, который черпает бодрость в сознании, что совесть у него чиста. «Так как все наши мысли сосредоточены на нашем любезном, но недобром родственнике, и так как он, можно сказать, недоступен для нас, то мы собрались сегодня поистине как бы на похороны, с той лишь разницей, к счастью, что в доме нет покойника». Решительная особа отнюдь не была уверена, что это уж такое счастье. Напротив. — Не смею спорить, сударыня, — отвечал мистер Пекснев. Но как бы то ни было, мы все собрались, а собравшись, нам необходимо подумать, возможно ли какими-нибудь дозволительными средствами... «Ну, — Но вы не хуже моего знаете, — прервала его решительная особа, — что все средства дозволительны в таких случаях, не правда ли? Прекрасно, сударыня, прекрасно. Возможно ли, какими бы то ни было средствами, я повторяю, какими бы то ни было средствами, открыть глаза нашему высокочтимому родственнику на заблуждение, в котором он находится? Возможно ли ознакомить его какими бы то ни было средствами с истинным характером и целями молодой особы, чьи странные, весьма странные отношения к нему, Тут мистер Пекснев понизил голос до внушительного шепота. «Поистине бросают тень позора и стыда на всю нашу семью. И которая, как мы знаем...» Тут он снова повысил голос. «Иначе для чего же она стала его спутницей?» «Таит в душе самые низкие замыслы, рассчитывая на его слабость и его имущество». «По этому пункту все родственники, не соглашавшиеся ни в чем другом, выразили единодушное согласие. Боже правый, можно ли допустить, чтобы она покушалась на имущество дядюшки? Решительная особа высказалась за то, чтобы отравить ее. Все три дочки — за то, чтобы посадить ее в исправительный дом на хлеб и на воду. Кузина с зубной болью предлагала каторгу. Обе мисс Пекснев советовали розги. И только один мистер Тиг который, не смущаясь своей крайней обтрепанностью, чувствовал себя здесь в некотором роде на положении дамского кавалера вследствие украшения на верхней губе и шнуров на венгерке, усомнился в дозволительности всех этих мер. Но и он только подмигнул всем трем девицам Чезлвиц с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывала чуть заметная ирония, словно говоря... Вы что-то уж слишком к ней придираетесь, милая барышня, честное слово, слишком. — Так вот, — продолжал мистер Пекснев, скрестив оба указательных пальца особенным манером, одновременно и умиротворяющим, и убедительным, — я не хочу с одной стороны заходить слишком далеко, утверждая, будто она заслуживает, чтобы к ней применили все те меры, которые тут были предложены с такой настойчивостью и игривостью. Одна из его витиеватых фраз. С другой стороны, я ни в коем случае не намерен подвергать сомнению наличие у меня обыкновенного здравого смысла, утверждая, будто она их не заслужила. Я хотел бы только заметить, что, по-моему, могут быть приняты некоторые практические меры для того, чтобы заставить нашего уважаемого... Позволено ли мне будет сказать высокочтимого родственника? Нет. Зычным голосом прервала его решительная особа. — В таком случае я этого не скажу, — заключил мистер Пекснев. — Вы совершенно правы, сударыня, и я весьма ценю и благодарен вам за ваше тонкое возражение. Для того, чтобы склонить нашего уважаемого родственника к тому, чтобы он прислушался к голосу природы, а не... — Ну что же вы, папа? — крикнула Мерси. — Ммм, сказать по правде, душа моя... — произнес мистер Пексниф, посылая улыбку всем собравшимся родичам. — Я никак не могу вспомнить это слово. У меня совершенно выскользнуло из памяти, как назывались легендарные животные, языческие, к сожалению, которые пели в воде. Мистер Джордж Чезлвит подсказал. — Лебеди! — Нет, — сказал мистер Пекснев, не лебеди. Хотя что-то очень похожее на лебедей. Благодарю вас. Племянник с неопределенной физиономией, который открыл рот по этому случаю в первый и последний раз, предположил... — Не устрицы ли? — Нет, — отвечал мистер Пекснев со свойственной ему учтивостью, — и не устрицы. Но, во всяком случае, что-то весьма близкое к устрицам. Прекрасная мысль, благодарю вас, уважаемый сэр, весьма и весьма. Впрочем, погодите... Сирены! Боже мой, разумеется, сирены! Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно было бы принять меры к тому, чтобы наш уважаемый родственник внял голосу природы, не поддаваясь на коварные обольщения сирен. Так вот, мы не должны упускать из виду, что у нашего уважаемого друга имеется внук, к которому он был до последнего времени весьма привязан, и которого я очень желал бы видеть сегодня здесь, ибо питаю к нему глубокую и искреннюю симпатию. Достойный юноша, весьма достойный юноша. И вот судите сами, не представляется ли здесь удобный случай устранить недоверие мистера Чезлвита по отношению к нам и доказать свое бескорыстие. — Если мистер Джордж Чезлвит собирается что-то сказать мне, — сурово прервала его решительная особа, — то пусть и скажет по-человечески. Они смотрят на меня и моих дочерей так, будто съесть нас хочет. — Ну, насчет того, чтобы смотреть, миссис Нед, — сердито возразил мистер Джордж, — то я слыхивал, будто даже кошки не возбраняется глядеть на короля. Поэтому я надеюсь, что имею некоторое право, будучи от рождения членом этой семьи, глядеть на особу, которая породнилась с нами только в браке. А насчет того, чтобы вас съесть, то смею вас уверить, как бы вы ни были ослеплены завистью и несбывшимися надеждами, что я не людоед, сударыня». «Ну, это еще неизвестно», — отвечала решительная особа. «Но если б даже я был людоедом», — сказал мистер Джордж Чезлвит, еще пуще распаляясь от этого замечания то, наверное, сообразил бы, что дама, которая пережила трех мужей и так легко перенесла их утрату, должна отличаться необыкновенной жесткостью». Решительная особа немедленно поднялась с места. «А еще я прибавлю», — продолжал мистер Джордж, энергично кивая головой на каждом втором слоге. «Не называя имен...» а значит, не обижая никого, кроме тех, у кого совесть нечиста. Что было бы гораздо приличнее и благопристойнее, если бы известные особы, которые всякими правдами и неправдами втерлись в нашу семью, и которые еще до свадьбы кругом обошли некоторых ее членов, сыграв на их слабых струнах, а потом свели их в могилу тем, что пилили и пилили без конца так что они даже рады были умереть, чтобы эти особы остереглись разыгрывать коршунов по отношению к другим членам семьи, которые пока еще живы. По-моему, было бы во всех отношениях лучше, если бы эти особы сидели дома, довольствуясь тем, что у них уже имеется на их счастье. Вместо того, чтобы пристраиваться к чужому семейному пирогу, «Запах которого они чуют, находясь даже за пятьдесят миль!» «Так я и знала!» — воскликнула решительная особа. Обведя всех взглядом и презрительно улыбнувшись, она направилась к дверям в сопровождении всех трех дочерей. «Да, так я и знала, и с первой же минуты была совершенно к этому готова!» «Чего же еще можно было ожидать в такой обстановке?» — Пожалуйста, сударыня, не глядите на меня взглядом офицера на половинном жаловании, — вмешалась мисс Чарити. — Я этого не потерплю. Это был язвительный намек на пенсию, которая получала решительная особа во время своего второго вдовства, до вступления в третий брак. Намек не в бровь, а в глаз. — Я утратила всякие права на благодарность нации, когда вошла в вашу семью, дерзкая вы девчонка. — отвечала миссис Нет. Вот теперь я действительно понимаю, чего тогда не понимала. Что так мне и надо, и что, унизившись до такой степени, я потеряла все права на Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Ну, милые мои, если вы совсем готовы и достаточно наслушались этих двух воспитанных барышень, я думаю, нам пора домой. — Мистер Пекснев, вот уж действительно одолжили право. Мы думали здесь немножко развлечься, но вы превзошли наши самые смелые ожидания. До того вы всех насмешили. — Благодарю вас. Всего хорошего. Этими прощальными словами решительная особа заставила все семейство Пекснев замолчать, после чего она торжественно выплыла из гостиной, а затем и из дома в сопровождении дочерей, которые все как одна вздернули носы и презрительно захихикали. Проходя по улице мимо окон гостиной, они все три в совершенстве изобразили беспредельный восторг и, нанеся этот последний удар, довершивший поражение всех в доме, окончательно скрылись из виду. Но прежде чем мистер Пекснев или кто-либо из оставшихся гостей успел сказать хоть слово... Мимо окон мелькнула еще одна фигура, бежавшая с большой поспешностью в противоположном направлении. И немедленно вслед за этим в гостиную ворвался мистер Споттлтоу. Сравнительно с его теперешним разгоряченным состоянием, он уходил отсюда сущей ледяной статуей или снежным болваном. Его лысина источала столько елея на бакенбарды, что они были сплошь умощены и даже слиплись. Все лицо горело огнем, руки и ноги дрожали, он пыхтел и задыхался. — Уважаемый сэр! — воскликнул мистер Пекснев. О, да! — возразил тот. — О, да, конечно! — Ух! Разумеется! Вот именно! Вы слышали его? Вы его слышали? Вы слышали? Что случилось? — отозвалось несколько голосов. — Ух! Ничего! — — воскликнул Спотлтоу, с трудом переводя дыхание. — Ничего решительно. Ровно ничего. Спросите вот его. Он вам скажет. — Я не понимаю нашего друга, — сказал мистер Пекснев, оглядываясь по сторонам в совершенном изумлении. — Уверяю вас, его слова для меня решительно непостижимы. — Непостижимы, сэр! — воскликнул тот. — Непостижимы! — Уж не хотите ли вы сказать, сэр? Что вам ничего не известно? Что вы не заманили нас сюда, и не вы составили заговор против нас? Неужели вы посмеете сказать, будто не знали, что мистер Чезлвит уезжает, сэр? Будто вы не знали, что он уже уехал, сэр? Уехал? раздался общий крик. Уехал! отозвался мистер Спотлтоу. Уехал, пока мы тут сидели. Уехал! и никто не знает, куда он уехал. — Уф, конечно, нет. Никто не знал, что он уезжает. — Разумеется, нет. Хозяйка до последней минуты думала, будто они просто поехали прокатиться. Она так-таки ничего не подозревала. — Уф, вот именно нет. Она ведь не раба вот этого, как его. — Уф, разумеется, нет. Присоединив к этим возгласам нечто вроде иронического мычания и еще раз обведя взором притихших гостей, раздраженный джентльмен снова умчался с той же невероятной прытью, и больше его не видели. Напрасно мистер Пекснев уверял своих родственников, что это неожиданное и несвоевременное бегство было для него таким же ударом и сюрпризом, как и для прочих членов семейства. Из всех нападок и обвинений, когда-либо достававшихся на долю ни в чем не повинного человека, ни одно не могло сравниться по силе и убежденности с теми, какие пришлось выслушать мистеру Пекснифу от каждого из родственников при расставании. Мистер Тиг в роли оскорбленной добродетели являл собой поистине потрясающее зрелище. А глухая кузина, раздражение которой усугублялось тем, что хоть она и видела все происходящее, но понимала только, что разразилась катастрофа, соскребла с башмаков грязь оскребок, а потом наследила по всему крыльцу, в знак того, что оттрясает прах со своих ног, перед тем, как покинуть эту обитель лицемерия и коварства. Короче говоря, мистеру Пекснефу оставалось утешаться только одним, а именно мыслью, что все эти родственники и друзья, и раньше ненавидели его точно так же, и что он со своей стороны подарил им не больше любви, чем мог отдать, не жалея, из того обширного запаса, которым располагал по этой части. Такой взгляд на собственные дела доставил ему большое утешение. И это обстоятельство не мешает здесь отметить, поскольку оно показывает, как легко утешиться добродетельному человеку, даже потерпев неудачу и разочарование.